Валентин Викторович Лавров Граф Соколов, гений сыска Исторический детектив Читает Александр Соколов аннотация Российская империя начала 20 века Блестящий офицер Лейбгвардии Преображенского полка граф Соколов Оставляет военную службу и становится сыщиком Он жаждет подвигов в борьбе с преступностью И сразу же попадает в самое пекло опасных приключений Распутать хитрое преступление – увлекательная игра для графа Соколова. Его высокий интеллект, исключительная способность к анализу и сверхъестественная интуиция вступают в борьбу с кознями злодеев и неизменно гений сыска побеждает. Павлу Николаевичу Гусеву, выдающемуся журналисту и замечательному человеку, посвящаю. Похождения графа Соколова потрясают. Его невероятные подвиги, чудачества и амурные приключения сделались легендой. «По воспитанию, вкусам, размашистости натуры, это персонаж героических времен начала XIX века». Весь Петербург умирал со смеху, когда после венчания в Исаакиевском соборе граф приказал всех поголовно поить шампанским — городовых, прохожих, кучеров и лошадей. Высший свет ахнул. Граф, выйдя из гвардии, сделался сыщиком. Для него распутать хитрое преступление — азартная игра». В борьбе с кознями злодеев гению сыска все средства хороши. Так, во имя справедливости, он привязывает убийцу к спине пьяного медведя и пускает плавать в ледяной Москве-реке. Впрочем, многие из приемов Соколова, о которых узнает читатель, стали классикой сыскного дела, вошли в руководство по раскрытию преступлений. Горячий след Небывалое злодейство потрясло Москву. Малолетний сын интендантского генерала Лифарева был найден мертвым, Убийца, впрочем, вскоре объявился сам. Бывший комнатный лакей генерала Прохор Бурмин, размазывая пьяные слезы, хватал руками швейцара и дурным голосом орал «Это я убил серёжу Он там, в саду, возле ограды!» Соседний трактирщик показал, что вечно безденежный Прохор сегодня пил у него вино, накупил сахарных орешков и вдруг предъявил золотой червонец. Полиция едва сдержала толпу, которая желала растерзать убийцу, но прошло совсем немного времени, и это дело, поначалу казавшееся нехитрым, вдруг приобрело невероятный характер, вошло в историю криминалистики.